Где вы были 30 лет и три года? Победив на Майдане 2014 года, первым делом Киев отменил прежний статус русского языка. Прямым следствием этого и стала гражданская война. Крым, Донецкая, Луганская, Харьковская и Одесская области восстали. Но 2014 год был далеко не первым конфликтом схожего толчка. За 6 лет до Киевского Майдана и Русской весны в 2008 году случился грузино-осетинский конфликт, в котором Россия поддержала Южную Осетию. Эта история брала свои истоки в событиях, случившихся за 20 лет до. В 1988 году Грузия, почувствовавшая «воздух свободы», объявила грузинский язык официальным в республике. Да-да, как в 2014 году Украина после победы Майдана. Осетины, жившие на территории Грузинской ССР, восприняли это как недружественный акт. И пошло-поехало. В 1991 году началась гражданская война между Грузией и Южной Осетии. В ней участвовали в том числе добровольцы из России, вставшие за осетинскую независимость. В январе 1992-го в Южной Осетии состоялся референдум о присоединении к России или независимости. Да-да, как в ДНР и ЛНР в 2014 году. Весной 1992 -го началось новое военное обострение и закончилось подписанием в июле Сочинских мирных соглашений, но подобие Минских соглашений в августе 2014 Две попытки вернуть Южную Осетию, предпринятые Тбилиси в 2004 и в 2008 годах, ни к чему не привели. Однако на Украине с началом известных событий оказалось множество грузинских добровольцев, в то время как воевать за Донбасс, Поехало множество осетин. Это все эхо тех давних событий. Уточним, что в 1991 и в 2004 и в 2008 годах российская прогрессивная интеллигенция последовательно была на стороне Тбилиси, а любые шаги России по урегулированию конфликта именовались в нашей «либеральной прессе», а тогда практически вся пресса была либеральной имперскими комплексами и милитаристскими конвульсиями. В Молдавии, не поверите, тоже все началось с языка. В 1988 году группа молдавских писателей опубликовала письмо 66 с требованием принятия государственным языком молдавского и признания его идентичным румынскому. И снова пошло-поехало. Приднестровье, населенное в основном русскими, и Гагаузия, населенное в основном гагаузами, христианское и субэтнос, имеющие болгаро-турецкое происхождение, в ответ на давление Молдавии провозгласили на референдуме 1990 года своей автономии в составе Молдавской ССР. Да-да, как ДНР и ЛНР в составе Украины. На собственных территориях Приднестровье и Гагаузия признали государственными и русской, и молдавской, и гагаузской языки. да, снова как ДНР, ЛНР, где украинский в 2014 году остался вторым государственным. Но это не понравилось Кишиню, как позже и Киеву, совершенно верно. Понемногу разгоралась и война, которая перешла в горячую фазу летом 1992 на территории Приднестровья. На помощь Приднестровью прибыли многочисленные русские добровольцы. В августе война была закончена победой Приднестровского сопротивления. С тех пор у Приднестровья особый, признанный Россией, но не миром, статус и нескончаемая история переговоров о том, как бы им, наконец, прибиться. России. Надо ли напоминать, что все время этого конфликта российская прогрессивная интеллигенция болела за Кишинев и Румынию против Приднестровской весны, тем более ГГУЗ какие-то. Кто это вообще? Все должно быть Европа, ведь свободу только там? Вослед за южно-осетинским и Приднестровским конфликтами в 1992 году вспыхнул очередной грузино-абхазский конфликт, где Абхазия входившая в состав Грузинской ССР, также не приняла грузинского языка как государственного, отбились и в качестве новой столицы, и отвоевала при помощи русских добровольцев, верно, независимость. Эта война продолжалась 30 месяцев. Мирное соглашение было подписано в мае 1994 года. Однако и Абхазия по сей день, по сути, остается непризнанным прогрессивными странами государством. Признание же России самостоятельности Абхазии традиционно вызвало желчное негодование прогрессивной российской интеллигенции. Абхазы какие-то, зачем они нужны, если они, в отличие от грузин, не хотят ни в Европу, ни в НАТО, в то время как все живое и здоровое хоть только туда. Как один из ответов за помощь российских добровольцев в 30-месячной войне, можно рассматривать участие на стороне Донбасса легендарного комбата Ахра-Абхаза-Авитсба, в батальоне которого служили абхазские добровольцы. Свои трагедии пережила и бывшая Чечено-Ингушская ССР, когда в 1991 году политический Грозный решил выйти из состава России при, конечно же, поддержке российской прогрессивной интеллигенции. В ответ Грозный получил сначала отделение Ингушитии, а следом политический коллапс на собственной территории. Коллапс обернулся, начавшийся в 1993 году на территории Чечени гражданской войной, в которой чеченские сторонники Москвы, порицаемые нашей прогрессивной интеллигенцией, боролись со сторонниками выхода из состава России, все более любимыми нашей прогрессивной интеллигенцией. Пророссийские чеченцы не без помощи Севера, да-да, как в ДНР и ЛНР, несколько раз штурмовали Грозный, пытаясь выбить прочь антироссийский клан, захвативший власть. Конфликт разросся и обернулся сначала первой, а затем второй чеченской, завершившейся в апреле 2000 года, да-да, спустя восемь лет после начала, когда к власти в Грозном пришли пророссийские чеченские силы. С тех пор российская прогрессивная интеллигенция разлюбила чеченцев. И когда в России 2022 года взяли за обыкновение спрашивать «А где вы были последние 8 лет?» Я, знаете, немного нервничал. «Где вы были 30 лет и 3 года?» Вот что надо было спрашивать. «В какой стране вы жили вообще?» Гражданская борьба ряда притесняемых народов за независимость не прекращалось на территории бывшего СССР, по сути, за эти годы никогда. А то, что всякая независимость так или иначе имела столицу в Москве, для Москвы все эти 33 года были не праздником, а крестом. Но выбора у нас не было раньше и не будет впредь. Кто-то должен смотреть за пространством. Что до прогрессивной интеллигенции... Тут лишь один вопрос. Если она подобным образом ведет себя всегда, отчего ее поведение из раза в раз кого-то удивляет? Не знаю, есть ли у нас проблема с интеллигенцией, но с памятью точно есть.